ругали те, кто не умеет рассказать захватывающе. Мне же важно увлечь своей историей. И нечто было занимательно. Снимаю ли картины, веду ли передачу, пишу ли книгу, хочется, чтобы было интересно, естественно, искренне и понятно. Не терплю зауми. В комедии необходима легкость, но не легковесность. Когда у комедии тяжелая поступь, это не смешно. Прежде вы публиковали прозу, пьесы для театра, написанные вдвоем с Брагинским. Теперь стихи в одиночку. Пишите стихи с молодой до сих пор? Был большой перерыв. Снова начал в 50 лет. Это как новождение, процесс необъяснимый. Ничего не могу с собой поделать. Стихи не пишутся, случаются, верно сказал поэт. Да, видимо, это выплеск из тайников души. Как каковы было ваше самочувствие, когда вы вдруг оказались поэтом-дебутантом? Прекрасно ощутить себя снова молодым, незащищенным, бесправным. Вам нравится быть бесправным? Вообще художник существо мнительное, ранимое. Он очень тяжело переживает любой неуспех, провал. Но мне кажется, главная хворь наших деятелей искусства синдром недооцененности. Каждому чудится, что он талантливее, чем это признано, что создание его замечательно, а награда недостаточна. Многие убеждены, что их не долауреатили, не дорецензировали, что-то не додали. А чего так? Когда создавалось советское государство, Были введены звания для нашего брата, скажем, народный артист республики. Естественно, хотели тем самым отделить буржуазное искусство от социалистического. Одним из первых новые званий получили Ермолова и Шаляпин. Они действительно были всеобщими кумирами. Но дальше завели уйму званий: заслуженной народной республики, народный СССР и так далее. Появились Ленинский госпремии, Звезда героя социалистического труда часто, в особенности в годы Сталинщины, подобными наградами отличали любимчиков, а замечательным артистов и литераторов, тоже кое что иногда перепадало. Но я никогда не забуду, как неочередным постановлением премию присудили фильму Щит Джоргая. Кто сейчас помнит этот заурядный фильм? Самое трудное для художника заработать имя в народе. Мне кажется, должна быть изменена система поощрения в искусстве. Э, профессиональные премии. Да, премии, которые даются коллегами, Оскар американской киноакадемии, европейский Феликс, наша Ника очень, как сейчас говорят, престижны, и получить одобрение профессионалу чрезвычайно трудно. явилась в примеру новая премия Триумф. Некоторые художники меняются вместе со временем. Как правило, это процесс медленный и мучительный. Это естественное развитие для честного творца. А иные перерождаются мгновенно, ради выгоды. Тут уж приспособленчество, да и в нашей прессе, наряду с людьми чистыми и честными, выступает конъюнктурщики, Нужно ли ждать от них справедливых оценок? По иной раз читаешь статью, о новом фильме, вроде все верно. Когда же посмотришь на подпись, то трудно сдержать возмущение. Боже, да у этого человека руки по локоть кинематографической крови. Скольким фильмам помешал родиться сей идеологический акушер. Скольким причинил членовредительство. издаётся впечатление, что редакции не вдаются в биографии печатаемых авторов.